Глава 10. В Петербурге незыблемые камни, дожди, тоска. Зонт иногда спасает, но это редко. Держишь его рукоять, как пистолет у виска, отыгрываясь в русскую рулетку. Катадемон собственноручно, если можно так выразиться, застегнул на груди красную кошачью шлейку и вытянувшись, отсалютовал нам на римский манер. Позер страшный, провинциальная театральщина так и прет, но самолюбование у него врожденное, а поэтому выглядит совершенно естественно. Раздражает, конечно, но больше все-таки веселит. Внучка Архангела попросила пять минут на выбор платья по погоде, а она в наших краях непредсказуема. Разумеется, я возьму зонт, но если задуют с финского ветра, то мы все равно промокнем». А будет ли вообще дождь по прогнозу погоды? Да. Если верить нашим аферистам из Гидрометцентра, то в Санкт-Петербурге солнечно, местами возможны дожди, иногда с порывами ветра. Город у нас большой, где-нибудь как-нибудь вполне возможно и будет капать. Так что синоптики не зря едят свой хлеб. Иногда мне кажется, что я честнее зарабатываю на жизнь. чем питерские специалисты по предсказанию погодных явлений. Мне, по крайней мере, приходится нести ответственность за нерабочее заклинание, а к гидромедцентру по-любому не прикопаешься. Я вызвал такси, и мы втроем чинно-мирно спустились вниз. На этот раз Нонна выбрала себе голубые туфли-лодочки и приталенное джинсовое платье с коротким рукавом и подолом аж на два пальца выше колен. поэтому страшно смущалась, краснела, но все равно старательно делала вид, что она свободная, современная девушка, лишенная глупых провинциальных предрассудков. Думаю, таким образом она пыталась вытряхнуть из головы последние зацепившиеся правила поучений, секты, свидетелей и еговы. Так поступают 13-летние подростки, революционно ломая стереотипы жизни своих родителей. И хотя наша спутница – Давно перешла этот возраст, но умудрилась успешно сохранить все приличествующие ему комплексы. Фамильяр шел рядышком, уменьшившись до размера небольшого сиамского кота и постоянно подтягивая сползающую шлейку. Я держал под мышкой длинный мужской зонт. Он у меня очень многофункционален, если вы понимаете, о чем речь. Не понимаете? Ну и неважно. Гораздо интереснее другое. Стоило нам спуститься вниз и выйти на тротуар, как из-за угла дома со стороны магазина «Дикси» показался страшный чумной доктор в черном промасленном плаще и кожаной маске с клювом и очками. Мой палач шел размеренным широким шагом, как рабочий, идущий на смену через заводскую проходную, а справа и слева за его спиной маячили еще двое громил, оба раскачанные в тесных пиджаках, при галстуках, и явно с пистолетными кобурами под мышкой. «Не дрей в хозяин, я с тобой. Двух толстых дай мне на убой». Мой котик мгновенно вырос в амурского тигра и едва не задушился в собственной шлейке. Порвать китайский нейлоновый поводок иногда не под силу даже демону. Пока Нонна помогала ему выпутаться, я спокойно обернулся к чумному доктору, как полномочному представителю гильдии хранителей. Добрый день, господа. Чему имею честь быть обязан. Ярослав Ибн Гаудом Ценский холодно начал палач, не утруждая себя рамками дипломатического этикета. Вы нарушили условия вашего содержания под домашним арестом. Неужели? Во-первых, сколько помнится, в постановлении не указано, что я обязан сидеть в четырёх стенах. Вы под стражей, напомнил он. демонстративно снимая маску с клювом и очками. За вами наблюдают. Вы не имеете права прибегать к магии. Надеюсь, вы не наставили камер в ванной и туалете. А во-вторых, я не применял колдовство вне дома. У вас что-то ещё? А то мы спешим. Видите? Машина подъехала. Мы не рекомендуем вам покидать вашу квартиру. Миллиард наконец догадался, принять вид маленького пушистого котёнка и показал неприличный жест полочу. Опомнившаяся Нонна укорезинена хлопнула его по лапе. Котёнок захныкал, и девушка тут же прижала его к груди, взяв на ручки и успокаивая, гладила по спинке, пока этот лицемерный гад не замурлыкал. А во что-то ещё, кроме рекомендаций. Я открыл для Нонны с демоном заднюю дверь такси. Следующий раз мы не будем так церемониться. Договорить лысому не удалось, потому что водитель машины, здоровый мужик с наколками на плече, вдруг вытянул руку и пустил ему в лицо струю из газового баллончика. "Прыгай, валим отсюда", крикнул он мне, и я чудом успел занять пассажирское место впереди, уже на скорости. На тротуаре позади нас Двое недалёких чудо-богатырей пытались привести в чувство скучного очкарика, смешно дрогающего тощими ногами из-под плаща. Что происходит-то? С тебя пиво, парень, радостно осклабился мужик. Видали мы таких в девяностые, наезжают по беспределу. Заяву пиши, не пишей, к козлам дело нет. Так что мы тут сами себе оборона. Сечёшь? Секу. Топо согласился я. С меня два пива. Всю дорогу до Каменного острова я слушал жуткие истории, байки и небылицы, а не прекращающиеся в борьбе праведных таксистов Санкт-Петербурга с пассажирским быдлом и произволом гаишников. Стрельба, погони, торг, предьявы, сходки, взятки, стрелки, трупы, инвалиды, договорняки, суды, отмазки, самосуды, короче, ад адский. На выходе вместо двухсот с чем-то по счётчику я оставил пятихатку с учётом доплаты за две балтики. Водитель пытался всучить мне свой номер телефона, типа «Мои кни, если вдруг чё!», но пока я придумывал вескую причину для отказа, его визитку забрала моя спутница. Судя по её круглым глазам, она искренне поверила во всё, что слышала. Котодемон, греясь у неё на коленях, тихо похихикивал себе в кулачок. Уж он-то отлично разбирался в мужском трёпе, сам такой. А где мы? Каменный остров, выход к Петропавловской крепости, тут целый музейный комплекс, объяснил я, помогая Нонне покинуть такси и беря её под локоток. Очень рекомендую посмотреть. Вам будет интересно. Фамильяр проследит, чтобы вы не заблудились. Вы меня бросаете? Как можно? Я картинно схватился рукой за сердце и нежно поцеловал её ручку. Просто у меня деловая встреча на 5 минут, а потом я вновь ваш. Навечно. И почему-то этот глупый вопрос поставил меня в тупик. Я запнулся, не зная, как перевести это в шутку, потому что Нонна ждала вполне серьёзного ответа. Положение спас мой демон, увеличившийся в рост Майкуна и натянувший поводок. Внучка архангела, опомнившись, была вынуждена поспешить за ним. что дало мне возможность радушно помахать им вслед и быстренько уйти подальше. В том сообщении, что я получил от Фимы, было чётко обозначено: встреча с 13 до 14, Петропавловка, камера пыток, один на один, все вопросы на месте. И поверьте, у меня не было ощущения, что мой тоснинский друг так хочет меня увидеть на плахе или дыбе. что предложил провести рандову именно в этом жутковатом месте. История телесных наказаний в России XVII-XVIII веков гласил небольшой баннер или здоровенный плакат на входе. Я сверился с часами, купил билет в кассе, хотя в иное время наколдовал бы его или вообще прошёл бесплатно, отведя глаза кассиру. Но сейчас даже такое скромное колдовство было чревато малоприятными последствиями, поэтому не стоит зря дразнить гусей. В смысле, одного лысого гуся с топором на плече, но ну, вы поняли. Внутри помещения царил полумрак. В разных концах комнаты подсвечивались лампами страшные атрибуты заплечных дел мастера: как-то колодки, цепи, кнуты, розги, кандалы и всячески острые металлические предметы. крайне нерадостного назначения. На лавках и дыбе располагались манекены, имитирующие жертв пыток, дьячка, записывающего показания несчастных, и, разумеется, сам палач в красной рубахе, с рукавами, закатанными почти до плеч, с клокоченой бородой и забрызганными кровью кулаками. Всё это в целом, учитывая заунывную музыку, симуляция отдалённых вскриков боли и свист такнута, создавала весьма магнетизующую атмосферу. Кому же могло понадобиться назначить мне встречу именно здесь? Вопрос недолго оставался без ответа. Одинокая мужская фигура в очень дорогом костюме тройки шагнула мне навстречу прямо из стены. В этот самый ежмак вне закона Ярослав представился я, протягивая правую ладонь незнакомцу, а левой сжимая рукоять зонта. Если дела пойдут не так, как хотелось. Герисун. Это вроде такой город в Турции. Вы правы. Он поправил головной убор в виде причудливо намотанного узорчатого платка и осторожно ответил на рукопожатие, словно этот жест был для него не самым привычным. Я рад, что вы пришли. Надеюсь, мы сможем быть полезными друг другу. Вы ведь ищете Геленджик? Я кивнул, похоже, зонт не понадобится. Мы встали за дыбой, держа под осмотром весь зал, так чтобы никто не застал нас в расплох. Герисун представился, немного немало, как наследным принцем Османской империи. Нет, разумеется, он был не человек. Он потомк джинов, жгучий бринет, примерно моего роста, стройный и гибкий, черты лица правильные, но тонкий, небольшие, аккуратные усики, как у Арамиса. Срошившиеся брови, вычерченные словно углем, окарие глаза под длинными ресницами делали его взгляд томно оленьим. В последнее время мне прямо-таки везёт на красивых мужчин, не находите? Я не хочу на ней жениться, и она не хочет выходить за меня. Но мой отец, султан Джинов при Черноморской Турции и пустынной части Аравийского полуострова, требует от меня беспрекословного исполнения древних традиций. В гареме непременно должна быть хоть одна черкешинка, сет в лон, кусая пухлые почти женские губы. Ярослав, вы женаты? Нет? Счастливчик. А я в браке уже 864 раза. Мне этих жен просто складывать некуда. И эта белая невесточка, она же... Грубиянка какая-то. На всех кричит, всё ломает. Дух моих джинов из личной охраны поколечило коленом в такое место, что Да, это в её характере, печально согласился я. Сочувствую. Я вас умоляю, спасите меня от неё. Ну как? В этом и весь вопрос. Как оказалось, нельзя просто так прийти и забрать будущую жену принца джинов С одной стороны, мне этого никто не позволит, а с другой, его же папа султан потом нам такую международную истерику закатит, что никому мало не покажется. Вряд ли весь наш мит во главе с Сергеем Лавровым сумеет разрулить эту патовую ситуацию, а любое обращение за помощью к Шайгу вообще доведёт страну до горячей фазы противостояния. Ради чего я вас спрашиваю? Ради одной капризной девушки? который нравится быть именно невестой, а не женой, ради моих яжмаговских амбиций или ради несчастного многожонца Герисуна, которому и суже имеющимся в 864 красотками во дворце не продохнуть, бедный парень, увидев пролетающего чежика-пыжика в голос чирикающего о белой невесточке, сам догнал его в небе над Лиговским проспектом и умолил доставить от него сообщение. Фима Синий тот час же перенаправил его мне. И вот мы, запуганный жених и незадачливый похититель чужих невест, строили совместный план кражи девицы Геленджик, так, чтобы все стороны конфликта не испытывали жгучего желания его развязать. «Выход один. ЗАГС», заговорщицки прошептал я. «Это не выход, дорогой Ярослав. Это вилы». «Нет-нет, я имею в виду само место кражи». «Давайте прикинем, где ваша суженая будет находиться под наименьшим присмотром?» «Нигде? Ну, исключая места, так сказать, личного пользования?» «Нет, я не об этом. Четкий же сутона. И если за ней смотрят везде, то в единственное место, где все ваши слуги должны почтительно опустить глаза и не пялиться, это непосредственный выход невесты к венцу». Но что если вдруг выйдет она? Но не совсем, а как бы вы намекаете? В на мгновение его глаза загорелись. Да. Да. И я предъявлю отцу новую жену, ту самую, за которой смотрели все, которую все видели, а поэтому, как вы, наверное, отметили, весь разговор шёл на многоточиях, омалчиваниях, недосказанностях и намеренном опускании деталей. Я поясню. Если кто-то собирается совершать преступление, то ему лучше заранее научиться не договаривать фразы. Это очень-очень полезное искусство, не раз спасавшее мою бедовую голову. На прощание мы с гересуном оговорили точное время и место. Крепко пожали друг другу обе руки, на восточной манер, венчание должно было состояться сегодняшней ночью. И у него, и у меня было мало времени на подготовку. Но самое неприятное, что ни я, ни он не могли предупредить саму белую невесточку. А ведь она единственная могла на раз сорвать все наши планы. Принц Джинов вышел первым, изображая скучающего туриста из Баку. Я протянул ещё минут 5-10, и только после этого, завершив неторопливый обход всей выставки, отправился искать Нонну с фамильяром. Сладкая парочка доморощенных поэтов-графоманов Твикс нашлась у одного из памятников зайцам, кое и во множественном количестве имелись на территории крепости. Если я не точно выразился, то поправлюсь. Ранее, лет 200 назад, эта территория изобиловала ушастыми зверьками с хвостиком, и до сих пор место это называлось Заячий остров. Но ныне Вы увидите здесь лишь бронзовых, гипсовых, алюминиевых, деревянных и прочих разновеликих искусственных зайчишек. С ними обожают фотографироваться и нагородные, и иностранные туристы. Что, в принципе, естественно. Зайки-то мимимишные, их все любят. Опять же, они вкусные, и шапки из них тёплые получаются. Со всех сторон сплошная польза. В общем, поняв, что Нонна и Катадемон нуждаются в элементарном выгуле, и было бы нечестно прямо сейчас тащить обоих домой, пока они не набегались, я присел неподалёку за столиком небольшого уличного кафе, заказав чашку капучино. Мысли растекались во все стороны, категорически отказываясь фокусироваться на главном, и меня это вполне устраивало, поскольку всерьёз думать о том, что меня ждёт уже этой ночью, не хотелось от слова абсолютно. Я просто тупо смотрел на синее небо, на зеленые кроны дубов, черно-сиреневую брусчатку под ногами, почти проговаривая вслух знакомые строчки. В Петербурге легко состарится, здесь иные часы и скорости, в фонарях монотонно плавятся все печали мои и горести. Эти встречи считать подарками, что пред каменным львом заискивать, не сутулись бродить подарками или дождь в свои вены впрыскивать. Петергов обнимать в подрамники и высматривать птичье пение там, где листья плывут под ранками в такт фонтанному откровению. Вся печалью тумана смажется, всё окрасится вдохновением, и слеза на щеке, мне кажется, ни судьбою, ни всепрощением. Хотя дождя не было, облака над головой были кристально белыми, как просто не самого папы римского, но в целом Стихотворение соответствовало сиюминутности моего настроения. Никто никуда не спешил, ни я, ни мир, ни природа. Душа наслаждалась драгоценными минутами полного отдохновения или, как сейчас модно говорить, чилищного релакса. Будучи коренным санкт-петербуржцем, я интуитивно отдалялся от англицизмов, предпочитая образность Пушкина, Достоевского и Блока. Мне так комфортнее и уютней но торопливая Москва вправе строить свою русскую речь мы же давно не столица на титулы и преференции не претендуем за совчака и милонова извинились так что пожалуйста оставьте нам хотя бы язык когда кофе закончился анон нас с фамильяром окончательно выдохлись я расплатился по счёту забрал их обоих подхватил зонт и уже собирался вызвать такси как на выходе из крепости Перед нами остановилась чёрная карета. Да-да, та самая, запряжённая парой смоляных, длинногривых фризских жеребцов. По-моему, это самая кинематографичная порода лошадей, и должен признать, они всегда отлично смотрятся, хоть в упряжке, хоть под седлом, хоть просто на лугу. Ну что ж, похоже, нам придётся покататься. Я подмигнул побледневшей внучке Архангела Ничего не бойтесь. Мы же с вами. А если они там опять начнут ко мне приставать? Мадмуазель, не будь темнительной, сладко зевнул чёрный кот, демонстрируя впечатляющие клыки. Я сам сожру всех трёх хранителей. На облучке сидел тот самый бесстрастный возничий в чёрном плаще с капишоном и длинным бичом в руках. При неприятнейший тип Если помните, и дерется больно. Я поймал себя на том, что ни разу не видел его в лицо. Но, честно говоря, теперь уже не очень-то и хотелось. Что я там увижу? Пустые, бездушные и бессовестные глаза. А может, и вообще их отсутствие. Брррр.